Глава пятьдесят вторая Ну вот, идут уже шестые сутки, как мы в дороге. Как это обычно бывает, первые дни наше путешествие оказалось приятным приключением, но теперь оно превратилось просто в бесконечную вялотекущую езду. Не могу сказать, что наша женская четвёрка в отдельной карете из состава длинного обоза испытывала особенно тягостные неудобства. Андрей ещё по пути домой озаботился тем, чтобы набросать схему наиболее удачного маршрута, пометил в нём всё самое необходимое. И постоялые дворы для нормального ночлега из расчёта на дневной переход, и места, где возможно было прогулять наш драгоценный живой груз. Не всегда эти два важных пункта совпадали по местонахождению в одной точке. Не всегда скорость обоза соответствовала его раскладкам. Дорога есть дорога. Обычное дело, если какая-то из телег, например, налетала колесом на камень и выходила из строя. Все тормозили и ждали, когда починят поломку. Скучно. Однообразно. Да. Однако нам, дамскому коллективу, до сих пор ни разу не довелось спать под открытым небом. Понятное дело, палаточный быт еще ожидал нас впереди, когда доберемся ближе к малонаселенным горам, где заканчивалась цивилизация с ее удобствами. Но пока нет. Если вся вереница явно не успевала добраться до темноты, к гостиничному ночлегу, нашу карету в сопровождении пары охранников отправляли вперёд. Там мы, сытые, выспавшиеся, умытые, дожидались утром отставший обоз. В общем, у нас всё было хорошо. А вот Андрей уже пару раз приключилась заночевать со своими мужиками в чистом поле. Мой муж предпочитал во всём держать руку на пульсе, даже если ради этого приходилось жертвовать комфортом. Но это он правильно. Тут и в самом деле не всё так просто. Могли застрять надолго в неудачном месте, где, к примеру, не нашлось воды, а овцам пора пить и есть. В таком случае такую банальную вещь, как вода, нужно было раздобыть и за всё, как водится, заплатить. В общем, хозяин, принимающий решение... С кошельком напервес всегда должен был находиться рядом со своим прихотливым хозяйством. И таких нюансов тьма, всего не перечесть. Нам с девчонками главным неудобством доставалась только скука. Но знаете что? Это обстоятельство лично я воспринимал совершенно смиренно и даже с благодарностью. Все ведь понимают, что в подобных рискованных предприятиях самая главная хорошая новость — это отсутствие плохих новостей. Ну, тащимся и тащимся. Главное, относительно ровненько. Кстати, нам с девчонками — это мне, Мариэль, мадам Флоре и Кристи, которую Ральф с Розе отпустили в наш новый дом. Добрейшая тётка не захотела со мной расставаться, и на мой робкий вопрос с радостью согласилась переехать в неведомую тьму таракань. Не знаю, может еще пожалеет о таком импульсивном решении, но пока вроде бодрится и не проявляет признаков запоздалого раскаяния. Я рада, что она рядом свой человек в незнакомом месте великое дело. «Стоп!» — приглушённо донеслось с улицы и наша карета затормозила. Мариэль, спящая у меня на коленях, даже ухо мне повела, привыкла уже к бесконечным заминкам. Интересно, надолго? приоткрыла глаза задремавшая мадам Флора. «А я вот сейчас бегаю, да разузнаюсь, серьезно или нет?» откладывая вязание, живилась Кристи. «И хочется тебе каждый раз носиться вдоль всего обоза», улыбнулась я. «Будет, что важное, придут и расскажут». «Ой, госпожа Карин, так эти все косточки затекли, чего и не размяться?» весело парировала моя заботливая булочка. Ясное дело, что ничего опасного. Разве ж с таким вашим помогай браслетом. С нами чего страшного случится? — оно же всё равно любопытно. Она подмигнула мне, натянула утеплённую тужурку. Как-никак осень за окном золотилась и умчалась на разведку. А я посмотрела на новые украшения на своём запястье и тихонько рассмеялась, вспоминая свадьбу. Наше с Андре сочетание прошло просто на высоте. и, что немаловажно, совершенно мирно, без неприятных эксцессов. Даже дамский состав светского общества, по первости настырно принимавший меня в штыки, как-то смирился с ситуацией. Недобродушные девицы решили благоразумно оставить попытки солить дерзкой конкурентке. Делить-то стало уже нечего. А ссориться с нашей семьёй после нескольких провальных вредительских акций больше никто не хотел. Кары за такие провокации следовало молниеносно. В общем, все были по меньшей мере любезны. Сама церемония, торжественная и красивая, оставила в моей памяти неизгладимое впечатление. Один момент меня немного смущал. Я христианка должна была пройти обряд католической церкви. обменять вероисповедание вот так наспех, просто чтобы подстроиться под ситуацию, оно как-то неискренне. Не думаю, что такое решение могло бы порадовать высшие силы. Короче говоря, для себя я решила вопрос тем, что накануне сходила в нашу семейную часовню и попыталась договориться с местным воплощением Бога, что Он прикроет глаза на это несоответствие. Я ведь не по своей воле угодила в такую спорную композицию. Засим решила надеяться, что небо меня простит. и с очищенной совестью вступила под своды храма. В католической церемонии приглашённые ждут жениха и невесту внутри церкви, на специальных сидениях. Традиционно гости, и родственники невест размещаются с левой стороны храма, жениха — с правой. У нас, по понятным причинам, такого разделения не получалось, и чтобы правая половина не оказалась пустующей, присутствующие рассредоточились хаотично, как им было удобно. Первым к алтарю провели Андре. Приняв на себя роль посажённой матери, это сделала Кларис. Меня в руки жениха вручал Ральф. Ну и, естественно, наше появление с братом на украшенной корзинами цветов дорожке не могло не произвести фурор. Дело даже не в том, что я была, не бывала, хороша. Что уж скромничать. Хороша, конечно. Однако ведь любая невеста всегда прекрасна. Просто, кажется, я своим нарядом ввела новую свадебную моду. Швея, которая шила под платье, сильно удивилась моему выбору, но сделала свою работу на совесть. Раз уж они тут все так любят вышивку, я тоже решила от неё не отказываться. Но фасон наряда от принятых канонов отличался радикально. Эпатировать так эпатировать, никаких оборочек. У меня ведь там была запланирована элегантная шляпка с вуалью, а с ней какие могут быть рюшки? Я вообще отказалась от пышных нижних юбок и придумала облегающий по фигуре силуэт, расширяющийся к низу и уходящий в небольшой шлейф. Ну вот, добавим сюда верхнее накладное ажурное платье с длинным рукавом, широкий контрастный пояс в тон сине-голубым цветам в шляпке, и получится то, в чём я появилась перед Андре и всей остальной высокой публикой. Да, мы были обескуражены, и весь остаток церемонии не столько следили за её ходом, сколько шушукались, обсуждая мой смелый выход. Не знаю, как бы при иных обстоятельствах приняли такое вызывающее пренебрежение к действующей моде, но так уже повелось, что наше семейство стало для всех законодателями дерзких нововведений. Потому все исключительно восторженно ах или завистливо поглядывали на цветы работы Ральфа, украшавший не только мою изящную шляпку, но и прически рози Кларис. Мужа я решила не подвергать никаким новомодным репрессиям. Он в своём элегантном аби был и так эталоном мужской красоты. Аби — это такой однобортный кафтан, короткий спереди с длинными полами сзади. Под него надевался расшитый жилет. Рукава аби были относительно узкими, с небольшими обшлагами, длиной до запястья. Из-под них полагалось выпустить манжеты белоснежной сорочки, частично прикрывающие кисти рук. Одним словом, и нарядно, и в то же время довольно лаконично. Зато Мариэль в своём нежно-бирюзовом воздушном платье была настоящей принцессой — Сколько на все приготовления потратили денег, рот не выговаривает. Но мужчины категорически запретили экономить на таком значимом событии. Вот я, как послушная сестра и жена, спорить и не стала. Далее всё по плану. Литургия, клятвы, снова небольшая проповедь, обмен кольцами, гимны и святое причастие для жениха и невесты и всех желающих из зала. А после на выходе из храма традиционный рис. в перемешку с цветочными лепестками, в прическе новобрачных, широкое застолье и, конечно же, подарки. Вот тут меня и удивили и умилили все наши дети. Первым меня увлёк в сторонку Анри. Племянник строгательно трогательно серьёзным видом бережно достал небольшую конку и протянул мне. Это оказался святой Николай, покровитель детей, путешественников и, как выяснилось, новобрачных. Его личная икона, которую мальчишка всегда возил с собой. Я просто до да, речи потеряла. И первым порывом было отказаться принимать такую, не знаю, сокровенную вещь. Но парень был совершенно непреклонен. «Тётушка Карин, я прошу вас, не отказывайте мне. Я знаю, мама мне всё рассказала. Это самое малое, чем я могу отблагодарить вас за своё спасение». Меня, быть может, именно он в болезни сберег до самого дома. Теперь и вам предстоит большое испытание, и я очень хочу, чтобы святой Николай охранил вас в вашем долгом пути». «А как же ты сам!» — растерялась я. «На благое дело отдаю ваши добрые руки. Без всякого сожаления. Да, и я больше не ребёнок. Взрослым юношам покровительствуют другие святые». Сегодня в храме я разговаривал с отцом-настоятелем и узнал, кто теперь станет моим небесным защитником. Анри так волновался и так огорчился моими возражениями, что я просто не смогла не принять этот подарок от чистого мальчишеского сердца. А следом в укромный уголок меня утащили Нуэль и Мариэль. Не представляете, как я хохотала, когда они продемонстрировали мне свой свадебный подарок. Вот что значит «друзья», у которых одинаковое мышление. То есть мысли с идеями у Анри и Нуэля, как обычно, сошлись. А вот исполнение, соответственно, разницы характеров оказалось диаметрально противоположным. Короче говоря, Лапьер-младший. Самой радужной улыбкой вручил мне амулет на ну, удачу, запаянный в стекло листок Клеверос, не поверите, четырьмя лепестками. И вся эта красота крепилась на запястье красной нитью. «Он что там, живой, что ли?» Разглядывая неожиданный презент, поинтересовалась я. «Самый, что ни на есть, настоящий», — с нескрываемой гордостью сообщил мой юный друг-авантюрист. «А откуда такая идея?» Это не моя. Один друг-ирландец из нашей академии однажды сказал, что мне следует завести такой оберег, чтобы уравновешивать внутренние силы. Вот, смотрите, лепестки четырёхлистного клевера у них символизируют четыре стихии: огонь, землю, воздух и воду. И связанные с ними черты характера: пылкость и горячность, спокойствие и внутреннюю силу, лёгкость и широту разума, и мудрость и переменчивость, соответственно. Так я взял и завел. «И знаете, мне кажется, он действительно приносит мне удачу». «А только не говори, что это твой талисман», — насторожилась я. «Ну ладно, ещё икона Анри — это просто святая вещь. не нательная, не им для себя созданная. Но амулеты, насколько я маленько в курсе, вообще нельзя никому отдавать». «Конечно нет», — к моему облегчению ответил Нуэль. «У моего, к сожалению, только три лепестка». Сколько ни искал, так и не нашёл вот такой заветный четырёхлистный и самый волшебный. А Мариэль для вас нашла. Мы с ней целое поле на коленках исползали, и она его отыскала. Я отнёс кустик к стекольщику, и он уже поместил листок в стекло. Но вот это чудо Мариэль теперь не разрешала мне снимать с руки, а Кристи с доброй усмешкой называла «Помогай браслетом». Над доберегом Нуэля, в отличие от подарка Анри, Мы, спутницы, иногда позволяли себе немного пошутить. Так теперь ехала. На кисти народный ирландский талисман, а в личной сумочке икона. А что делать? Никому ведь и не откажешь.